Завет надежды. Основные сочинения и речи Мартина Лютера Кинга-младшего. 1986 год. Под редакцией Джеймса Вашингтона. Жизнь Мартина Лютера Кинга-младшего – свидетельство того, что повернуть ход истории в сторону справедливости возможно силой одного человека. Более полувека прошло со дня смерти этого общественного деятеля, но его речи не только остаются важными документами в истории американского движения за гражданские права, они вдохновляют людей на перемены во всем мире, от Восточной Европы и Суэто до площади Тяньаньмэнь и Гонконга. Сын, внук и правнук баптистских священников – Кинг вырос в церковной среде под звучные песнопения и перезвон и еще в детстве впитал богатый метафорами язык Библии короля Якова. Цитаты оттуда вместе с яркими образами придавали его сочинениям неподдельную живость, и он использовал их, чтобы описать болезненную историю афроамериканцев в контексте священного писания письме из тюрьмы Бирмингема, Кинг упоминает святого Августина и святого Фому Аквинского, чтобы провести различия между справедливыми и несправедливыми законами. В речи «Инстинкт тамбур-мажора» использует отрывок из Евангелия от Марка как подводку к словам о том, что человеческое стремление к признанию, желание возглавить парад, нужно поставить на службу правосудию и борьбе за права бедных. В речи «У меня есть мечта» он ссылается на хорошо известный отрывок из послания к Галатам, где сказано о том дне, когда все дети Божьи, черные и белые, евреи и язычники, протестанты и католики смогут взяться за руки. В той же речи «У меня есть мечта» есть отголоски произведений Шекспира «Это жаркое лето законного недовольства негров» и таких популярных песен, как «This is your land» в Удигатре «Пусть свобода поёт средь могучих гор Нью-Йорка, пусть свобода звенит на извилистых склонах Калифорнии». Такого рода отсылки усилили глубину и проникновенность речи, резонируя с жизнями тех, кто ее слушал. Кинг получил степень доктора богословия и когда-то помышлял о научной карьере. Вырос он под влиянием церкви, к которой принадлежал его отец, а позже на него оказали воздействие исследования таких мыслителей, как Рейнхольд, Нибур, Ганди и Гегель. В период становления Кинг выработал необычайную способность синтезировать разрозненные идеи и мотивы, превращая их в собственные. Этот дар позволил ему обращаться к разным аудиториям одновременно и доносить идеи, которые на первый взгляд могли показаться радикальными, но становились доступными и близкими. Органично встроив свои доводы в рамки исторического процесса, Кинг наделил их силой традиций и общественным авторитетом. Участие аудитории, речь об американской мечте вызвало сознательные или бессознательные воспоминания о стихотворении Лэнгстона Хьюза 1935 года «Пусть Америка будет мечтой, о которой мечтали мечтатели» и об описании афроамериканского общественного деятеля Уильяма Эдуарда Бергхарда Дюбуа «Прекрасной Америки. Мечты отцов-основателей». Последние строки речи во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу с воодушевлением, произнесенные темнокожим оратором, напомнили слушателям о никогда не угасавшей в рабах, вере в возможность освобождения. Наконец-то свободны! Свободны, в конце концов! Слава Богу всемогущему! Наконец-то мы свободны! Для тех, кто мало знаком с афроамериканской музыкой и литературой, Кинг делал косвенные отсылки к всегда актуальным патриотическим ценностям. Линкольн в гютисбергском обращении изменил представление о точке зрения основателей Америки, опираясь на Декларацию о независимости, и Кинг тоже ссылался на нее в речи «У меня есть мечта» и письме из тюрьмы Бирмингема. Такое намеренное подражание давало понять, что движение за гражданские права универсально, и его цели такие же революционные, как первоначальные планы отцов-основателей США. Мечта Кинга для цветных граждан была, по сути, американской мечтой о стране, где все люди созданы равными. Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу и речь Кинга «У меня есть мечта» Сыграли важную роль в принятии закона о гражданских правах 1964 а марш от Сельма в Монтгомере привел к тому, что в 1965 приняли закон об избирательных правах. За эти два года было достигнуто многое, однако предстоял еще долгий путь в борьбе за равенство, свободу и справедливость, требующий неустанных усилий и упорного труда. Как напомнил Кинг в письме из тюрьмы Бирмингема, Общественный прогресс никогда не катится на колесах неизбежности. Но Кинг, так же как Авраам Линкольн, рассматривал события, свидетелем которых был, марши которой возглавлял и собственные речи, как часть длительного исторического процесса. В последней речи, произнесенной незадолго до того, как его убили в 1968 году, он сказал «Я увидел землю обетованную. Скорее всего, я не доберусь с вами до неё но хочу, чтобы вы знали». Мы, как народ, достигнем землеобетованной.